Глава тридцать Лиля Лили же побледнела от слов Маркуса, стояла и хлопала ресницами. «Господин Ликут, вы же просто предложили мне стать невестой! Я была согласна! Разве это преступление?» Лили прижала руки к груди, зато Волгрус напрягся так, что у него пар пошел из ушей. «Я утрирую, но выглядел он сейчас довольно страшно!» «Преступлением были ваши дела. Его Величество поручил провести расследование». Лили побледнела еще больше. Неужели она имела отношение к сумеречным теням? Было бы слишком неожиданно, потому что непонятно, зачем это ей. Она и так сильный энергик. Да, ее мотивы вообще не имели логики тогда. Да и в книге такого не было. Ладно. «Я не...» — начала она. «В чем ты обвиняешь ее, Ликут?» — едва не проревел Волгрус. «Обвиняется ее семья в махинациях с золотом, уход от налогов, участие в контрабандных пересылках в другие королевства». Начал перечислять Маркус. «Из всего сказанного я не поняла ни слова. Ну ладно, возможно, еще будет объяснение. Надеюсь, потому что надо бы понять, что происходит». «Так если виноваты ее родители, то это не означает, что Лили виновата?» Вставил Волгрус. Косвенно ее семья виновна в том, что обеднела семья Стеньяк. Ставил Маркус. Была выявлена схема, по которой господин Стеньяк вкладывал золото в развитие дела, которое прогорело. Как выяснилось, это было всего лишь мошенничество со стороны семьи Астар. Я посмотрела вновь на Маркуса, а ничего себе! Это не повод! мари земстить лили! Она ее чуть не убила! Продолжал Волгр защищать Лили. Учитывая то, что я вообще не знала ни про какие махинации, звучало все как издевательство. Обалдеть все же. Я не думала, что оно вот так все. «Я не хотела ее убивать», — сказала я. «Она меня заставляла жемчужину искать. Путеводителем называла». Глаза Лили округлились. «Неправда! Все твои слова неправда!» — прошептала Лили. «Ты меня откинул к стене магии!» «А то, что ты меня так таскала по лабиринту, ничего не значит?» «Госпожа Стар, по выходе из лабиринта вы будете задержаны». «На каком основании?» Вновь вставил Волгрус. Он все ближе и ближе начал подходить к нам. Лили прижимала руки к груди, строя из себя невинность. Я же прижималась к Маркусу. Казалось, если он меня отпустит, то весь мир рухнет. Мне хотелось ему доверять. Хотелось выбраться отсюда. И еще было огромное желание вывести Лили на чистую воду. Для меня и вовсе стало открытием, что ее семья виновата в банкротстве семьи Маризы. Лили строила из себя невинность, а тут такое раскрыло, что я и вовсе в шоке. А в чем ее вина? Отец у алкоголик, который спускал состояние. Как не отобрали родовой дом, неизвестно. Но то, что он резко стал таким, имело свои причины. Если действительно его втянули в мошенничество, то нужно ему помочь выбраться. И нет, не из бедности, подкидывая золото, а психологической помощью. Вряд ли такое есть в этом мире. Но попробовать надо. Только еще из лабиринта выйти необходимо. Покушение на королевскую семью. Сказал Маркус, это прозвучало излишне резко и грубо. Меня отпустили. Маркус сделал шаг вперед. Господин Ликут, ты в своем уме? спросил Волгрус. От неожиданности он перешел на ты. Нет, как ни прискорбно, но госпожа Старый Дивангин Ликут обвиняется в государственной измене. Да, удивляться я никогда не перестану. Вот это поворот событий. Я. начала лиле. Хватит, Маркус! прорычал Волгрус. «Ты не можешь обвинять Лили! Она никогда ничего плохого не делала!» Маркус махнул головой, зато Лили посмотрела на меня таким взглядом, будто уже мысленно рыла мне могилку. «Еще бы! Я же не помогла ей найти жемчужину, в которой она вцепилась, как утопленник за соломинку. У нее сломан резерв, и она понятия не имела, что его можно было залечить и всякое такое. Но почему она зашла так далеко?» «Это не мои обвинения. Или ты не согласен с его величеством?» «Когда мы выйдем из лабиринта, мы пойдем к нему, и ты лично спросишь. Но госпожа Астар будет обвинена, как бы тебе не хотелось обратного». «Я...» — вновь сделала шаг в сторону Лили. «Стой!» — восстановил ее Волгрус. «Не говори ни слова!» То -то она говорила с Дивангином. Прошептала я. «Так вот, что такое. Дивангин хотел занять трон. Последний я уже сказала чуть громче». «О, не беспокойся. Без сознания нельзя занять трон». — ответил Маркус. — Ничего, все будет хорошо. — Что-то у меня есть подозрение, что во всем виновата Мариза, а ты ее пытаешься выставить невиновной, — вставил Волгрус. — А что? У бедняжки маленький резерв. Ни один дракон на нее не взглянет, ну, кроме слабых. Даже ваш отклик. Что там? Один танец, и ты свободен. К тому же ты в курсе, что она напоила меня, и я проснулся у нее в постели. Маркус кинул на меня взгляд. То было не я. Но такое не сказать. Так что, кто из них может быть виновен? И ничего не было. Я покачал головой. Это была глупость отчаявшейся девушки. Но теперь я нашла того, кого люблю. По-настоящему, несмотря ни на что. Не надо, Лирики. Ты не раз общалась с дивангином. Он и с твоим отцом часто виделся, и с тобой. Ты же его невеста. Достаточно, Стенси. Все решено. — сказал Маркус, и тут послышался оглушительный рык. Маркус рванул вперед навстречу Волгрусу, кинувшемуся в нашу сторону, и ахнула от неожиданности, когда два дракона схлестнулись, прикрыла глаза ладонями. — Да очнись ты! Лили виновна, мой брат подтвердил это! — Это ты очнись! — вторил ему Волгрус. — Ты посмотри, с кем ты связался! Да она ради золота что угодно скажет! Ты бы лучше закончил отклик, и все! — Хрязь! послышался хруст. На телах мужчин начали проступать чешуйки. Еще немного они обратятся в драконов. Наверное. Сердце сжалось. Я прижала руки к груди, когда почувствовала вновь тепло энергии. Конечно, сейчас не время и не место для этого, но силу не удалось держать. Сгусток вырвался из груди и полетел в сторону. Я посмотрела на дерущихся драконов. Это, видимо, надолго. Хотя сердце замирало, когда Маркус получал удары. «Хватит!» — крикнула я. «Жар разгорался в груди, правая рука начала гореть болью. Точно. У нас же отклик. Второй раз. И кто знает, какие последствия это может повлечь в сложившейся ситуации!» «Я тебе все рассказал, когда она оказалась у тебя дома!» Маркус откинул от себя Волгруса в очередной раз. При этом Лили вообще никак не отреагировала на схватку. Она прижимала руки к груди и всего лишь смотрела на драконов. Я же повернула голову в сторону сгустка. Он завис на одном месте у стены и больше не двигался». «Жемчужина здесь?» «Да плевать! Лилия невиновна ни в чем!» Продолжил кричать Волгрус. Я подошла к стенке, поглядывая то и дело в сторону мужчин. Если они продолжат драться, то дело плохо. Мой сгусток начал светлеть. Как только я приблизилась к нему, протянула руку, а тот и вовсе вспыхнул, и тут меня будто ветром снесло куда-то в сторону. Я подумала, что это моя энергия, но это была Лилия. Она стояла рядом с моим сгустком, который уже приобрел золотисто-белое сияние. «Жемчужина!» — сказала она и протянула руку. «Она моя! Нет!» — крикнула я. С моих пальцев сорвалось тепло и окутало меня. На ладони Лили появилось сияние. «Жемчужинка!» — прошептала вновь она. Вот только Волгру скинулся на Маркуса, и тут внутри прокатилась чудовищной волной сила. Она была настолько мощной, что у меня внутри едва все не перевернулось. Ощущение было, что меня только что плита сбила. Только я, на удивление, осталась живой. Но почувствовали все. Послышался оглушительный хруст. Волгрус сдуло, как пушинку. На том месте, где стоял, оказались дырки в стене. Ничего себе! Волгрус пробил несколько перекрытий, он упал и съехал на землю, как мешок картошки, и не поднимал голову. «Всё! Теперь я вновь полноценный энергик!» Сказала Лилия и посмотрела на меня. Ты меня ослабила, но я верну свои силы. А вы, господин Ликут, оставьте при себе свои обвинения. Да у ее семьи было когда-то все, а у моей только моя сила. Но, как видите, все в этой жизни меняется. Воцарилась гнетущая тишина. Здесь только не хватало Волгруса с его ослиным упрямством. Госпожа Стар, отложите жемчужину. Она вам не поможет. Сказал Маркус. Вы не сможете ей воспользоваться. Ликут, остынь! — сказала Лиля. Жемчужинка моя, я ее нашла. Желание будет загадано мной. Или ты думал, что сможешь обвести меня вокруг пальца? Думал, что, пойдя со мной в лабиринт, ты сможешь отобрать ее у меня? Ты же и ради нее пошел? Лиля ткнула пальцем в меня. Желваки на лице Маркуса начали играть. — Вам все равно не избежать правосудия. Лили усмехнулась. — Избегу, у меня есть господин Стенси, Я выйду за него замуж. А вы бы лучше сняли с себя отклик пренебрежительно сказала она. «Ну или я выйду за вас?» «Не бывать этому никогда!» Слегка повысил голос Маркус. «Ну почему же? Она не выйдет из лабиринта живой. Это ее судьба. Умереть здесь!» Маркус кинулся к ней. «Ты не тронешь меня! Ты слабый дракон! Или ты тоже хотел воспользоваться мной, чтобы усилиться?» Сказала она. «Тем более у меня есть доказательства, что Мариза использовала темную магию!» Маркус посмотрел на меня, прищурился. «Ты же знаешь, Ликут, что это значит. Я пострадала из-за нее. А что? Да, я сильный энергик, и мне нужен дракон?» — хмыкнула Лиля. «Вот еще! Я обратилась к той магии только потому, что не хотела, чтобы мной руководили драконы, чтобы зависеть от них. Маризе нужен был Волгрус, вот и все, но она не выйдет отсюда живой». Маркус прикрыл глаза, прижимая пальцы к векам. «Я думала, что он меня сейчас отпустит, что сам уйдет, но он лишь напрягся, готовясь кинуться на Лили. «Погоди, но если темной магией воспользовалась я, используя твою энергию, то и ты тогда не сможешь выйти», сказала я, цепляясь за надежду. «Если ты мне сказала правду, тем более ты сама использовала темную магию». «Ты не выйдешь из лабиринта живой!» сказала Лили то и дело бросая взгляды на жемчужину. «Потому что я ей не воспользовалась, но из-за тебя получила рану. Мне нужно было посмотреть, как она работает. Но ну, все, неважно, ты нашла жемчужину для меня». Она любовалась ею, даже несмотря на опасность, находившуюся рядом с ней. Маркус напрягся и посмотрел на меня. «Ты душа из другого мира!» — продолжила она. Сердце рухнуло в пятки. «Лику, скажи, разве ардраги могут заходить в наши лабиринты?» «Да, могут», — ответил тот и кинул на меня взгляд. «Но не могут выйти!» Маркус кивнул. «Я же не понимала, к чему Лили клонит, но по спине пробегал холод. Мне это совершенно не нравилось». «Да». «Так вот, твоя милая Маризочка тоже не сможет выйти. Да, она не ордраг, а душа из другого мира». «Чужая для нас, и она не сможет отсюда уйти», — сказала Лили. «Не несите чушь», — сказал Маркус. Я нервно сглотнула. На лице Лили появилась торжествующая улыбка. «Она права», — сказала я. Маркус тут же перевел на меня взгляд. «Я не Мариза Стеняк, Не та Мариза, которой ты знал в детстве, за которой это все», — сказала я. «Но я пришла к тебе. Тогда. За помощью». Признание было не самым лучшим, но выбора не было. «Мы выйдем отсюда и поговорим», — выдавил из себя Маркус. «Но не сейчас. Но сейчас она». Он перевел взгляд на Лили. «Не трогай ее», — вставила я. «Я поднялась и направилась к любимому. Обняла его. Полно с ней». Если ее все равно арестуют, то уже неважно, есть у нее жемчужины или нет. Наши пальцы сплелись, а Маркус слегка сжал мою руку. Он все еще пылал. Магия так и бурлила у него под кожей. Она напитывала воздух вокруг нас, насыщала его, как и меня. А я загадаю желание. Тем более все поверят сильнейшему энергику нашего королевства, продолжила Лилия. А я хочу, хочу, чтобы мой резерв стал еще сильнее, чтобы никто не был сильнее меня. И тут... Золотистое свечение на ее руке начало разгораться сильнее. Маркус дернулся в ее сторону, но его тут же оттолкнуло от нее. Свет озарил нас. Я впервые захотела остаться со своим любимым, чтобы мы были вместе, несмотря ни на что. Я так сильно этого хотела, что мое сердце стало неистово биться в груди. Оно едва не выскакивало оттуда. Я хотела остаться здесь, в этом мире, с Маркусом Ликутом. Пусть жемчужина Улили, но, может, она осуществит и мое желание. Лиля окутывала свечением, Оно слепило, стало невозможно смотреть. Мышцы Маркуса под моими пальцами были такими крепкими, будто камень. Прости меня, Мариза, прошептал он. Или не Мариза? Марина, почти похоже, улыбнулась я, а в глазах собрались слезы. Марина, повторил мое имя Маркус. Ничего страшного. Главное, что мы вместе, прошептала я. Я не верю ей, что ты не сможешь выйти из лабиринта. Я кивнула. Я тоже не верила, Лиле, но было одно но. Мне казалось, что все, сюжет пришел в свою финальную точку, а Мариза в этой точке не выжила. Я прошла весь ее путь до конца, и все. Слова Лили могли оказаться правдой. Я еще крепче обняла Маркуса. Ладно, я пойду, довольно отозвалась Лиля. А вы танцуйте тут. Маркус кинулся к ней, но Лиля взмахнула рукой. Ее окутало свечение, и когда свет рассеялся, девушки больше не было. Ее же там стража ждет? Спросила я Маркуса. Да, ее величество в курсе. Так что Лили поймают и без моего участия. Марина, на нас отклик. Мы можем не успеть выйти из лабиринта. Надо хотя бы станцевать, пока не стало поздно. Прошептал мне Маркус. Это последний раз, когда я его вижу. Если я отсюда не уйду. Я подняла голову и посмотрела на любимого. Потянулась к нему за поцелуем, и он ответил мне. В конце концов, у книжной Маризы не было одного – Маркуса Ликута, любимого мужчины.